Глава седьмая Кольцо Сладоперст вывел нас через черный выход к озеру. За доками берег резко уходил вниз, к скалистому утесу. Опираясь на камни, мы следовали за гоблином к воде, где в маленькой деревянной лодке ждали двое других крепких гоблинов. «Быстрее, быстрее!» — поторапливал нас Сладоперст, приглашая в лодку. Мы осторожно устроились между гоблинами-качками, и те подняли вёсла, когда сладоперст оттолкнул лодку от берега и запрыгнул к нам. Пока они гребли, он повернулся к нам с извиняющейся улыбкой. «Гоблинские туннели отсюда недалеко», — сказал он, теребя одно из колец на пальце. «Только гоблинам известно, где они находятся, и только гоблинам дозволено видеть их и жить там». Когда-то в уплату нужно было отдать свои прелестные глазки, но времена изменились. Дело в том, что вы не гоблины. Вам нельзя видеть наши потайные туннели. Правило понимаете? Так что простите. Понятно, — пробормотал Эш, когда гоблин скользнул ему за спину и натянул повязку на глаза. Я вздрогнула, и темная ткань накрыла мне глаза, погрузив в темноту. Мы долго дрейфовали. Был слышен только ритмичный плеск весел о воду и редкие указания сладоперста своим головорезом. Эш сидел рядом. Воздух стал холоднее, и где-то над нами послышался писк летучих мышей. Лодка ударилась и заскрежетала о камне. В воздухе витала отвратительная вонь навоза и гнили. В темноте эхом разносилось хихиканье и бормотание, вперемешку с клацанием когтей по камням. Затем шумы и запахи утихли, и какое-то время мы плыли в тишине. Я слышала, как сладоперст о чем-то перешептывался со своими товарищами, и это очень меня нервировало. Наконец лодка ударилась о твердую землю, и кто-то вытащил ее на берег. Я сняла повязку с глаз и часто заморгала в тусклом свете. Мы находились в маленькой пещере с галечным пляжем, усыпанной костями и всяким мусором. Вдали заманчиво мерцал круг света. Я с облегчением вздохнула. Мы сделали это. Сладоперст искоса смотрел на нас, пока Эш помогал мне выбраться из лодки. — Как и обещал, — сказал он, указывая на выход в дальней стене пещеры. — Безопасный выход из города. «А теперь, полагаю, принц-предатель кое-что мне должен, не так ли?» Он выжидающе протянул увешанный драгоценностями палец, и Эш уронил в его ладонь небольшой кожаный мешочек. «Никому не говорите, что видели нас», — сказал ему Эш, пока двое гоблинов-качков толкали лодку обратно в воду. «Боюсь, уже поздно, ваше высочество», — раздался резкий хриплый голос, на другом конце пещеры. Мы резко обернулись, Эш тут же опустил руку на меч, когда в тени показались четверо стражников шипа. Гравий хрустел под их тяжелыми ботинками. «Очень умно было не пользоваться простыми тропами», сказал один из них. Его доспехи были усыпаны колючками больше, чем у остальных. Свирепые шипы на плечах походили на иглы дикобраза. «Мэпа хорошо охраняет», Но вы об этом и так знали, не так ли? К сожалению для вас, Роуэн подкупил каждого контрабандиста в городе еще до того, как вы нашли этого. Гоблины до омерзения беспринципны, а? В ярости я посмотрела на сладоперста, но лодка его была уже далеко. Он стоял на носу судна и ухмылялся. «Извини, принцесса!» — хихикнул гоблин. Предложение принца было хорошим, но предложение другого принца было еще лучше. Ничего личного, ладно?» Он помахал нам, и лодка скрылась во тьме. Ледяной камень осел у меня в животе, и я повернулась к стражникам. Все как один, они достали свое оружие. Мечи их были острыми и черными, с длинными шипами вдоль всего лезвия, острыми, как бритва. «Отойди!» — Эджбрайер, — приказал Эш. Он пока не обнажил меч, настоял на изготове. — Я не хочу драться с тобой. Можете уйти, и Роуэн никогда об этом не узнает. Мы не вернемся в город. — Боюсь, у нас нет приказа доставить вас в город или к МЭП, — ответил Эджбрайер с легкой ухмылкой. — Видишь ли, Роуэн знает, что вы идете за скипетром, и не может этого допустить... Новому королю полукровка нужна живой. Но, боюсь, вас нам придется убить, принц. Как сказал сладоперст, ничего личного. На секунду я не поняла, о ком они говорят. Затем смысл их слов обрушился на меня с невероятной силой. Новый король! Новый железный король! Они служили железному королевству!» «Должно быть, это Роуэн впустил Терциуса и его свора-убийц во дворец. Он позволил им убить Сейджа и забрать Скипетр, и убедил Мэп, что железные фейри не представляют угрозы». Эш побледнел от шока. «Нет», — сказал он, и кровь отлила от его лица. «Нет, Роуэн не продал бы нас. Не им. Что вы наделали?» «Нам не остановить Железное Королевство», — продолжил Эджбрайер серьезным голосом. «Мир изменился. Старые методы войны устарели. Мэ больше не сможет нас защитить. Пришло время объединиться с сильной стороной, чтобы обрести абсолютное величие. Роуэн поведет нас в новую эпоху, в которой мы не будем ведать страха. Ни перед железом». Не перед угасанием человеческого воображения, ни перед чем. Пусть старокровцы погрязли в своих древних традициях, но вскоре они падут, а мы возвысимся, чтобы занять их места. «Роуэн погубит нас», — мрачно произнес Эш. «Эта война лишь ускорит нашу гибель. Если бы зима и лето объединились, то мы могли бы остановить Железное Королевство». «И надолго?» — не сдавался Эйдж Брайер, подчеркивая каждое слово резким взмахом меча. «Люди мечтают о своих технологиях и всеобъемлющих достижениях, а нас забывают. Время вспять не повернуть, но можно эволюционировать, чтобы выжить. Я покажу вам». Он снял перчатку и поднял руку вверх. На среднем пальце блестело железное кольцо. Весь палец почернел и сморщился, и в животе у меня все перевернулось, когда он победоносно потряс кулаком. «Смотрите», — потребовал он, — «взгляните на меня. Я не боюсь прикосновения к железу, я не боюсь прогресса. Сейчас он меня обжигает, но скоро я смогу свободно к нему прикасаться, как и люди. Скоро я стану, как они». «Ты умираешь, Эджбрайер», — ответил ему Эш голосом, полным ужаса и жалости. «Оно медленно убивает тебя, а ты даже не осознаешь этого». «Нет. После войны, когда обе стороны будут истощены и ослаблены, железные фейри придут и уничтожат все следы старины. Больше не будет лета или зимы. Не будет дворов». «Останется только Железное Королевство и те, кто смогут его пережить!» Я уставилась на него. «Это Роуэн впустил Железных Фейри во дворец, да?» Прошептала я, и он перевел лихорадочный взгляд на меня. Он послал их украсть Скипетр и позволил убить собственного брата. «Как можешь ты служить такому мерзавцу? Разве ты не видишь, что он тебя использует?» «Молчать, полукровка!» Эджбрайер впился в меня взглядом. «Оскорби моего принца еще раз, и я отрежу тебе язык и скормлю собакам. Роуэн — единственный, кто заботится о Тирнанок!» Эш покачал головой. «Роуэн жаждет власти и готов пожертвовать своим двором, чтобы заполучить ее». Ты не обязан нести ответственность за его безумие, Эджбрайер. Дай нам пройти. Мы можем положить конец этой войне. И если лето присоединится к нам, вместе мы найдем способ одолеть Железное Королевство. Эджбрайер даже глазом не моргнул. У нас свои приказы, принц Эш. Мы заберем полукровку. Боюсь, на этом ваше путешествие окончено. Роуэн совершенно четко дал понять, что вы ни в коем случае не должны вернуться к Мэп. Он указал на стоявших за ним рыцарей, и те подошли ближе. Прошу прощения за это место. Эти пещеры не похожи на королевскую гробницу. Но уж как есть. Я попятилась, понимая, что грядет ожесточенная битва. В миллионный раз я отчаянно пыталась пробудить свои чары, откопать корень, чтобы сбить рыцарей с ног. или бросить сияющий световой шар, чтобы отвлечь их, да что угодно, как со стеклянной стеной. Я понимала, что моя сила по ту сторону, за стеклом, но не могла к ней пробиться. Эш спокойно наблюдал за приближающимися рыцарями, но я чувствовала, как напряжены его мускулы. «Роуэн только думает, что знает меня», — пробормотал он, будто не обращая внимания на направленные на него клинки. Иначе не совершил бы такой ошибки. Эдж Брайер улыбнулся, глядя искоса из-за спин своих трех товарищей. Его вполне устраивало, что они первыми вступят в бой с Зимним Принцем. «И что же это за ошибка?» «Вас всего четверо». Эдж взмахнул рукой, посылая шквал ледяных осколков в приближающихся стражников шипа. Рыцари вздрогнули, и вскинули руки, чтобы защитить лица, и Эш ринулся к ним. У первого не было шансов. Клинок Эша пробил его броню, и Фейри рухнул прежде, чем успел поднять меч. На месте, где он упал, колючие доспехи будто распутались, превращаясь в толстые черные колючки и извивающиеся в воздухе шипы. За считанные секунды тело Фейри превратилось в гигантский терновый куст. Растущий прямо из скал. На одной из веток блеснуло металлическое кольцо. Ляск клинков вывел меня из оцепенения. Иджбрайера видно не было, но двое других стражников загнали Эша в угол, беспощадно его атакуя. Эш парировал и уворачивался, отражая их атаки, расчерчивая клинком синие линии в воздухе. Оглянувшись. Я подняла с берега у кромки воды булыжник размером с кулак. Может, я и не могу метать огненные шары, но бросать другие предметы еще способна. Только не попади в Эша, — подумала я, прицеливаясь, чтобы сделать бросок. Первый камень ударил рыцаря в спину, ничем ему не навредив. А вот второй пришелся в висок, заставив его вздрогнуть и на мгновение растеряться. Этого оказалось достаточно, — Клинок Эшер рванулся вперед и пронзил грудь рыцаря. Тот, не издав ни звука, рухнул, и из доспехов полезли колючки, окутывая его тело коконом из шипов. Я торжествующе воскликнула. Перед глазами мелькнула другая фигура, и неожиданно из темноты появился Эджбрайер, протянув ко мне когтистые пальцы. Я пыталась увернуться, но он схватил меня за запястье и дернул к себе — закручивая руку за спину. Я едва не задохнулась от боли, но другой рукой он обхватил меня за горло. Я извивалась и пиналась, но только ранила себя его колючую броню. Он жал руку на моем горле, лишив меня возможности дышать. Когда от третьего рыцаря остался только терновый куст, Эш перешагнул через него и направился к нам с холодным смертоносным блеском в глазах. «Стой, где стоишь, принц!» — выплюнул Эджбрайер и прижал холодный черный кинжал к моей щеке. «Не шагу, а то я выколю ей эти красивые глазки. Железный король не особо расстроится, если она немного пострадает». Эш остановился и опустил меч, не сводя взгляда с рыцаря. Эджбрайер слегка ослабил удушающую хватку, и я жадно втянула так необходимый мне воздух, стараясь сохранять спокойствие. Рыцарь стоял так близко, что я чувствовала запах пота, кожи и чего-то еще, едкого и металлического. На почерневшем пальце блеснуло кольцо, когда он поднес острие лезвия к моему лицу. — А теперь, — выдохнул Эджбрайер, глядя Эшу в глаза, — я хочу, чтобы ты положил меч на землю и поклялся, что не пойдешь за нами. Когда Эш не шевельнулся, Эджбрайер вонзил кончик ножа мне в щеку ровно настолько, чтобы пролилась кровь. Я ахнула от внезапной боли, и Эш напрягся. «Дважды просить не стану, ваше высочество», — огрызнулся рыцарь. «Эту битву вы проиграли. Положи меч и пообещай не преследовать нас». «Эджбрайер», — произнес Эш холодным, как сталь голосом, «Роуэн отравил твой разум так же, как это железо отравляет твою плоть. Ты еще можешь этого избежать. Позволь мне увести принцессу в Аркадию, и потом мы сможем предупредить по Железном Короле и Роуэне». «Слишком поздно», — Эджбрайер яростно покачал головой. «Они уже идут. Тебе их не остановить, Эш. Никто их не остановит». Он хмыкнул, как безумец, и крепче сжал мне горло. «Вся королевская армия и вся королевская рать!» — прошептал он, размахивая ножом у меня перед глазами. «Однажды придут Фейриленд!» И в тот же день все закончится. «Ладно, хватит, Эджбрайер, ты совсем обезумел. Катись-ка ты по добру, по здорову!» — подумала я. «Надо что-то предпринять, но что я могу без чары оружия?» Кровь текла по моей щеке, сочилась вниз гигантской слезой. Боль в щеке пульсировала, заставляя меня сфокусироваться. В мыслях я смотрела на металлическое кольцо, испускающее белое сияние. В нем пульсировала энергия. Я чувствовала окружавшие его чары, но они отличались от всего того, что я ощущала раньше. Холодные и бесцветные. Это что, железные чары? Могу ли я использовать их, как фейри используют свою дикую магию снов и эмоций? Кольцо мерцало, будто живое, готовое исполнить любое мое желание, стать чем-то новым. Сожмись, подумала я, и металлический поясок отреагировал мгновенно, впившись рыцарю в кожу. Эджбрайер испуганно вздрогнул, и я мысленно сжала кольцо сильнее, чтобы оно прорезало его плоть. Кровь зашипела от прикосновения к металлу, и Эджбрайер взвыл, отринув руку от моей шеи. Я вырвалась из схватки и оттолкнула его. Эш бросился к рыцарю. Стражник увидел его приближение и в последнюю секунду бросился к мечу, но было поздно. Эш шагнул к нему и вонзил клинок в грудь с такой силой, что проткнул рыцаря насквозь. Эджбрайер пошатнулся и с огромным всплеском плюхнулся в воду. Он смотрел на кровь, хлынувшую из его груди, затем поднял на нас пустые и растерянные глаза. — Ты не... понимаешь, — сказал он с булькающей в горле кровью, и Эдж с грустью взглянул на него. — Мы бы стали, как они. Роуэн обещал нам. Он обещал... Глаза его закатились, и тело поглотили колючие лозы. Я вздрогнула, готовая не то расплакаться, не то упасть в обморок. Странно, что за все время в зимнем дворе я так и не привыкла к виду крови и смерти. Я почувствовала на себе взгляд Эша, любопытный и настороженный. Он смотрел на меня как на чужую. Что ты с ним сделала? Я покачала головой. Странные чары уже угасли. Будто их никогда и не было я дрожала от шока и переполнявшего меня адреналина я не знаю эш еще раз взглянул на тернистый куст на железное кольцо свисающие с ветки и вздрогнул иди сюда вздохнул он указывая на большой камень садись да я смотрю твое лицо Парез оказался неглубоким больше напоминал укол Но все равно было чертовски больно. Эш встал на колени и осмотрел его. Затем оторвал узкую полоску ткани от рукава и окунул ее в воду. Когда он поднес ее к моей щеке, я инстинктивно вздрогнула. Он покачал головой, и уголок его губ пополз вверх. Я даже не коснулся. Сиди спокойно. Он поднял лоскут, и наши взгляды встретились. Эш застыл. На его лице отразилась буря эмоций, но в конце концов он тихонько вздохнул и осторожно поднёс ткань к моему лицу. Мне хотелось закрыть глаза, но я смотрела на него. Он был рядом, так близко. Это боль того стоило. Я изучала его глаза, его губы, крошечную серебряную серьгу в ухе, почти скрытую за тёмными волосами. Я мысленно запомнила эти мелкие детали, запечатлела его образ в своей голове, желая навсегда сохранить этот момент в памяти. И хотя выражение его лица оставалось отстраненным и холодным, прикосновения его были нежны. «Почему ты так на меня смотришь?» Я вздрогнула от звука его голоса. «Что? Не смотрю я?» «Лгунья!» Эш взял мою ладонь и прижал к повязке на щеке. Вот так. Кровь больше не идет, но на всякий случай подержи немного. Он задержал свою руку, прохладную и гладкую, на моей ладони. Хоть и не смотрел мне в глаза. Прости меня, Меган. За что? За Роуэна. За все это. Он встал и подошел туда, где раньше стоял Эджбрайер. Теперь только черный колючий куст отмечал место, где он умер. И эш смотрел на него так, словно он мог вернуться к жизни. «Роуэна», — услышала я его слова, — «о чем ты только думал?» Бросив лоскуток, я подошла к нему. «Что теперь?» Эш задумчиво молчал. Шок от того, что его брат виноват в предательстве всех Фейри, еще не отпускал его, подобно долго заживающей ране. Я уверена, ему не хотелось в это верить. Ничего не изменилось. Наконец сказал он холодным и решительным голосом. скипитер все еще у них. И даже если Роуэн знает, где он, все равно не скажет. Когда все кончится, мы пришит, что с ним делать. Но скипитер сейчас важнее». Очень осторожно я коснулась его руки. «Мне жаль». Он та еще сволочь, но мне жаль, что его в это втянули. Эш кивнул. Давай выбираться отсюда. У входа в пещеру стояли четыре вороных коня, волшебные скакуны с истине-черной шкурой, светлой гривой и сияющими бело-голубыми и до жути умными глазами. Они топтались на месте, пристально глядя на нас. Их стройные копыты не касались земли. Эш помог мне залезть в седло. Волшебный конь взмахнул хвостом и закатил глаза, словно почувствовал мое беспокойство. Я бросила на него предупреждающий взгляд. «Даже не вздумай, коняшка!» — пробормотала я, и он прижал уши, что явно было недобрым знаком. Эш подошел к другому коню и легко вскочил в седло, будто проделывал это тысячу раз. «Куда поедем?» спросила я, пытаясь справиться с поводьями, от чего конь шагнул в сторону. «Черт, я никогда к этому не привыкну!» «Мы знаем, что Терциус выкрал скипетр, Роуэн помог ему попасть во дворец, и они оба работают на Железного Короля». Я нахмурилась, задумавшись, к чему все это может привести. «Эш, думаешь, нам придется вернуться в Железное Королев?» «Мой конь внезапно пронзительно заржал» и привстал на дыбы, едва не выбросив меня из седла. Я взвизгнула и вцепилась в гриву. Конь был готов сорваться с места, но Эш натянул поводье в одну сторону, и тот неистово закружился на месте, пока, наконец, не успокоился. Когда наши скакуны притихли, все еще горцуя и качая головами, мы огляделись в поисках того, что их так напугало. Долго искать не пришлось. Сквозь деревья на вершине холма Вырисовывающиеся на фоне облачного неба, за нами наблюдал одинокий всадник на коне. Ветви стоявшего за ним дерева, скручиваясь, извивались и отстранялись от него. Но всадника это, казалось, не волновало. Стальная броня сверкнула в лучах выглянувшего из-за облаков солнца. Мы переглянулись. Ветер разнес по воздуху слабый металлический шорох. похожий на скрежет тысячи ножей, от чего кровь моя застыла в жилах. Огромная стая тонконогих существ окружила железного рыцаря, стоявшего неподвижно на холме. Сверкая когтями и подрагивая конечностями, сплетенные из проволоки фейри толпились на верхушке холма, подобно гигантским паукам, сверкая в лучах солнца. Эш побледнел, и мое сердце сжалось от ужаса, когда рыцарь указал рукой в нашу сторону, натравливая на нас всю свору. Мы пришпорили коней. Волшебные скакуны мчались сквозь лес, едва касаясь копытами, застилавшего землю снега. Деревья проносились мимо с ужасающей скоростью. Кони ныряли между стволами и ветвями, что напомнило мне о первом безумном побеге через фейри когда я, по иронии судьбы, убегала от Эша. В этот раз у меня хотя бы было седло. Я вцепилась в шею жеребца, не в силах делать что-либо, не то чтобы управлять им. К счастью, казалось, Эш знал путь, и мой конь следовал за ним, паря над землей. За спиной эхом раздавался металлический ляск проволочных Фейри, и не отстающей. Лес вдруг закончился, и мы оказались у подножия крутого склона, зазубренные скалы которого взмывали ввысь, покрытые льдом, гладким, как стекло. Желудок мой перевернулся, когда я представила, как конь поскользнется и обрушится на меня всей своей тяжестью. Но рожденные в зимних землях волшебные скакуны без колебаний устремились вверх по холму. Казалось, будто они взбираются по стене, и я держалась за своего коня так крепко, что руки горели огнем. Оказавшись на вершине холма, Эш остановил своего скакуна, и мой Мерин тоже встал, переминаясь на месте. Руки мои дрожали от напряжения, я осторожно выпрямилась. Эш, прищурившись, смотрел вниз. Я проследила за его взглядом, и мой живот скрутило. Холм заканчивался отвесным обрывом головокружительной высоты. Острые скалы внизу торчали, как шипы. Мне вдруг захотелось уметь управлять конем, чтобы хотя бы от края отойти подальше. «Они идут», — пробормотал Эш. Проволочные фейри высыпали из леса, сверкающим на солнце роем. Подбежав к склону, они начали подниматься, впиваясь когтями в лед, продвигаясь наверх, Сияя остальными конечностями, они ползли по ледяному склону, как муравьи, практически не замедляя хода. «Что это за твари?» — шепотом спросил Эш. Он поднял руку, воздух вокруг него замерцал, и над головой образовалось сверкающее ледяное копье. Взмахом руки он швырнул его вниз по склону в ряды приближающихся Фейри. Копье попало одному из них прямо в лицо — пробив провода и сбив его со склона. Он с грохотом покатился вниз, размахивая лапами. Но остальные просто перепрыгивали через него или расступались, продолжая подниматься наверх. Мой конь фыркнул и попятился. Я ухватилась за гриву, и Эш с мрачным лицом развернул своего скакуна. Они быстрее и догонят нас раньше, чем мы доберемся до тропы. Придется сражаться. Я посмотрела вниз, на приближающийся рой, и в ужасе пропищала. «Здесь? Сейчас?» «Не здесь». Эш покачал головой и указал на другую сторону склона. «На краю дикого леса есть заброшенная крепость. Мы с Ариэллы использовали ее как охотничий домик. Если доберемся туда, то у нас будет шанс выстоять». С другой стороны, склон заканчивался таким же крутым обрывом, Далеко-далеко впереди заснеженные верхушки деревьев встречались с извивающимся серым туманом дикого леса. Над нами закружил ворон, издав резкий крик, когда первый из проволочников поднялся на вершину. Эш пришпорил своего коня, и мой последовал за ним к краю обрыва. Я закричала, когда скакун подобрал под себя копыта и прыгнул в пустоту. Мы падали, казалось, целую вечность. Когда мы, наконец, коснулись земли, кони мягко приземлились и с легкостью нырнули в лес. Позади нас проволочные твари, сверкающим потоком, хлынули вниз по склону. Всё тело болело. Руки горели от того, что приходилось все время крепко держаться за поводья. Каждая кочка болью отдавалась в спине. Я дышала прерывистыми мучительными вздохами. Наконец, мы выбрались из леса на заснеженную поляну. В центре рощи, в форме склонившейся перевернутой буквы «Л», неустойчиво возвышалась полуразрушенная башня, словно готовая рухнуть в любой момент. «Идем». Эш спрыгнул со своего коня, и тот ускакал обратно в лес. Мой конь пытался следовать за ним, но принц схватил его за поводья и резко остановил. Соскользнув, Я вывалилась из седла и не успела даже толком вздохнуть, как Эш потащил меня за собой по снегу. Мы побежали к крепости, слыша за спиной скрежет когтей. Я не осмеливалась оглянуться. Впереди, сквозь большие деревянные двери, я увидела затемненный интерьер помещения. Солнечный свет проникал через дыры в крыше, заливая по странному светящийся пол. Когда мы подошли ближе, я ахнула. Пол был устлан белыми цветами, похожими на колокольчики, которые мягко светились в тусклом свете. Они росли на стенах и даже на расставленной по залу старинной мебели, на деревянном столе, шкафу и паре простых коек. Все было покрыто снегом и льдом, поскольку крыша была дырявая. Но, полагаю, Эша и Орелу это не смущало. Морозы зимних фейри не пугали. Эш втолкнул нас через дверной проем, растаптывая цветы, и всем своим весом навалился на двери. Они застонали, не желая двигаться с места. Я бросилась ему на помощь, и мы вместе навалились на упрямые петли. Медленно двери поддавались, скрипя от возраста и времени. И проволочные монстры были уже не более чем в двадцати метрах, когда створки, наконец, захлопнулись. Эш задвинул засов и прижался к нему обеими руками, сковывая льдом весь проход целиком. Не успел он закончить, как по комнате эхом разнеслись первые удары о деревянную дверь. Лед задрожал, и по поверхности его пошли крошечные трещины от непрекращающихся ударов. Долго защиты не выдержат. Эш обнажил меч. «Отойди», — велел он мне, когда двери снова содрогнулись. Ледяная оболочка раскалывалась. «Спрячься где-нибудь. За статуей у стены есть ниша. Думаю, ты туда поместишься». Я отчаянно покачала головой, вспомнив, как мерзкие проволочники окружили Сейджа, как он умирал на полу в тронном зале. Я не могла смотреть, как Эша будут так же разрывать на моих глазах. Принц оглянулся на меня и нахмурился. «Меган, ты ничем не поможешь, иди!» Я буду сдерживать их сколько смогу. Прячься, ну же!» Из двери выпал огромный кусок, вырванный изогнутым проволочным когтем. Отверстие увеличивалось, пока металлические когти разрывали и царапали дерево. Я побежала к полуразвалившейся статуе какого-то позабытого временем героя и спряталась за нее, когда первый из фейри монстров протиснулся в дыру, словно гигантский паук, Сверкнув когтями, он бросился на Эша, готового к бою. Меч сверкнул в воздухе, разрубив тонкого монстра пополам. На него мчался другой, и Эш резко развернул клинок, отрезая размахивающую конечность. Фейри рухнул в цветы, содрогаясь и разрывая нежные растения, как бумагу. Я прикусил щеку изнутри, чтобы сдержать тошноту. Еще больше фейри хлынуло через отверстие, уничтожая створки дверей. Эш отступал назад, не позволяя другим проволочникам окружить себя со стороны. В конце концов, он остановился у сломанной колонны, прижавшись спиной к каменному строению, пока железные фейри роились вокруг него и наносил удар за ударом. Я услышала шум над головой, и на землю повалился дождь из камней и льда. Внезапно металлическая фигура скользнула через дыру в крыше и поползла по потолку, заставив кровь застыть в жилах. «Эш, над головой!» — крикнула я, когда сквозь щели проскользнуло еще больше Фейри. «Они проникают через крышу!» Проволочники окружили Эша хаотичным пятном. Я с трудом могла разглядеть его сквозь рой клацающих когтей и лап. Внезапно он подпрыгнул высоко, над головами железных Ферри и приземлился на вертикально стоявшую полуразрушенную колонну. Его плащ был разорван в клочья, половина лица испачкана кровью, но еще больше крови, капала из многочисленных ран, прямо на белоснежные цветы внизу. Проволочники бросились в атаку, взбираясь на столб и спускаясь с потолка. Страх сдавил мне грудь. Я пыталась вызвать те странные холодные чары, которые ощутила раньше в драке с Эджбрайером, но не обнаружила их. Я пыталась привлечь обычные чары, но снова тщетно. Мне хотелось кричать от отчаяния, что со мной не так? Ведь однажды я победила Железного Короля. Куда подевалась эта сила? Эш вот-вот умрет у меня на глазах, а я ничего не могла поделать. Как мне это остановить? Что-то большое и черное влетело в разбитые двери, нырнув в самую гущу битвы. Это нечто врезалось в железного фейри, сбив его с колонны, и остальные подняли глаза вверх, пораженные неожиданной новой угрозой. Он развернулся и приземлился на колонне напротив Эша. Гигантский черный ворон с изумрудно-зелеными глазами. Сердце мое учащенно забилось в груди. С резким насмешливым криком птица распалась на мелкие частицы и растворилась в клубящемся черном облаке. Из него появился новый силуэт, стряхивая перья с огненно-рыжих волос, и широкая знакомая ухмылка расплылась по его лицу. — Ну, здравствуй, принцесса! — крикнул Пак, смахивая перья с одежды и оглядывая развернувшуюся бойню. — Похоже, я вовремя, а? Фейри-монстры на мгновение замерли, глядя на нового противника, затем снова ринулись в атаку. Пак вынул из кармана пушистый шар, подмигнул мне и бросил его в толпу разъяренных железных Фейри, раившихся внизу. Шар ударился о землю, отскочил и превратился в большого черного кабана, который с безумным визгом набросился на Фейри. Пак усмехнулся Эшу. «Дерьмово выглядишь, принц!» «Скучал по мне?» Эш нахмурился, отражая удары проволочников, пытавшихся вскарабкаться по его ногам. «Что ты здесь забыл, Плут?» Холодно спросил он, отчего ухмылка Пака стала только шире. Спасая принцессу из зимнего двора, конечно!» Пак глянул вниз, где проволочники набрасывались на визжащего кабана, разрывая и рассекая его на части. Он превратился в кучку листьев, и Фейри в замешательстве попятились в стороны. — Но, похоже, твою жалкую задницу тоже придется спасать. — Я бы и без тебя справился. — О, не сомневаюсь! Пак размахивал парой изогнутых кинжалов с прозрачными, как стекло, лезвиями. Его ухмылка стала хищной. — Что ж, тогда продолжим? Постарайтесь не отставать, ваше высочество. Просто не лезь под ноги. Они спрыгнули с колонны прямо в толпу проволочных фейри, которые тут же окружили их. Спиной к спине Эш и Пак отбивались от соперников с новой силой, не подпуская их ни на шаг, пока товарищ был рядом. Ряды железных фейри быстро редели. Сквозь месиво извивающихся конечностей я мельком разглядела лицо Эша, напряженное и сосредоточенное. и злорадную усмешку Пака. В конце концов, последние оставшиеся в живых фейре вырвались из смертоносного смерча. Не оглядываясь, они вскарабкались по стенам, проскользнули сквозь дыры в крыше и исчезли. Пак, чья рубашка была теперь изодрана, убрал кинжалы в ножны и с удовлетворенной ухмылкой огляделся по сторонам. «Что ж, это было весело!» Он нашел меня, застывшую за статуей, и покачал головой. «Да мне тут не особо рады, я погляжу. И ради этого я воскрес из мертвых». Я выскользнула из своего укрытия и побежала к нему с колотящимся сердцем. Пак распростер руки, и я бросилась ему в объятия. Он был настоящим. Он правда был здесь, а не где-то в том дереве, оставленный умирать. «Я скучала», — прошептала я, уткнувшись ему в шею. Пак обнял меня крепче. «Я всегда буду возвращаться за тобой», — прошептал он непохожим на него голосом. Я отстранилась и взглянула на него. На мгновение взгляд его зеленых глаз стал таким пристальным, что у меня перехватило дыхание от тлеющих внутри эмоций. Затем он усмехнулся, и магия рассеялась. Внезапно я заметила, что Эш прислонился к столбу и смотрел на нас с непонятным выражением лица. Кровь заливала его лицо и капала на белые цветы у его ног, и меч тихо выскользнул из рук. Пак проследил за моим взглядом, и ухмылка его стала шире. — Привет, принц! — приветствовал он. — Говорят, ты предатель зимнего двора. Вы подняли шум на весь дикий лес. Говорят, вы пытались убить Роуэна после того, как он поймал вас с принцессой, когда вы хотели сбежать. Да уж, я немало пропустил. Новости расходятся быстро, устало ответил Эш. Он поднял было окровавленную руку, чтобы пригладить волосы, но передумал и уронил ее вдоль тела. Интересное выдалось утро. Мягко говоря. Пак оглядел тела проволочников и наморщил нос. — Что это за чертовщина? — Железные фейри, — ответила я. Я видела их раньше. Они были в тронном зале с Терциусом, когда он украл скипетр. — Скипетр времен года? Пак ошеломленно посмотрел на меня. — Вот это поворот! Так вот откуда все эти слухи о войне. Зима и правда собирается напасть на лето. Он впился взглядом в Эша. «Значит, война, а? Просто замечательно. Сэкономим время и убьем друг друга сейчас? Или предпочитаешь сделать это попозже?» «Не начинай плут». Эш ответил ему таким же напряженным взглядом. «Я не хотел, чтобы так получилось, и у меня нет времени с тобой драться». Он вздохнул, сознательно избегая моего взгляда. «Вообще-то...» «Раз уж ты здесь, ты можешь оказать нам обоим услугу. Я хочу, чтобы ты доставил Меган обратно в летний двор».